Жалуются, тоскует Отняли хвост татарские дети, вырвали. Мне стыдно смотреть туда, больно смотреть. Не надо ни табаку, ни... ничего не надо. Усмешка злая. Ходит он по своему пустырю, ограбленный и забитый. И уже не поднимался ко мне через балку, не приходил к воротам, помнил. Он кормился своим трудом где-то, чем-то. Теперь уже совсем ничей. Затерялся в днях чёрных. Кому теперь до павлина дело? Шумит горка. Обворовали тихую пристань. Бежит в городок Марин Семёновна. Остановилась. Что только делается. Как оголились люди. Да, благородные, докторова дочка, учительница. На зорьке заявилась с каким-то, да из флигеля-то хозяйского исправничью мебель поволокла. Слышу, шумят по саду, чуть свет, а это они кровать волокут, столики. Унесли, заявлять бегу. Я хранительница-то всего имения, из благородного роду, и это... Говорит теперь все общее Все равно раскрадут Все ворочу До гвоздика Пришел какой-то на петушиных ногах В обмотках с винтовкой Тощей Шел мимо сада, попросил напиться Крадут и крадут Все А я один На весь городишко Хожу чуть жив Это нарочно Чтобы арестовали Знаю ихнюю моду, только прошибутся. Не зарестоваем воров, кормить нечем. Это тебе не при Миколая. При царе-то бы у нас весь город теперь сидел. Как при царе-то баловали, борщу давали до хлеба по два фунта. На медневод взяли коровореза. Пять днен просидел, не признается. А пайка ему не полагается. Слабнуть стал. Уж мы ему и ванную делали, и мусаж не признаётся. Для чего же ванну делали? Махонькой, что ли? Не понимаете? Ну, понятно. Подбодряли, чтобы только знаку не было. Ну, растяжку ему делали. Руки так, показывает человек с винтовкой руками. У нас строго при народной власти. Не забалуешь. Не признаётся и на! Доктора призвали. Товарищ начальник говорит, помрёт человек. А тут ему, да, от голоду помрёт, кормите. А товарищ начальник говорит ему дуралому, вам же говорят, пайков не полагается. И придумал, в больницу пишите рецепт А оттуда его назад. Голодной болезни не признаём? Каметь ей богу. На поруки и выпустили, а он взял да и помер. Вот его теперь и суди. А я что? Я человек подначальный, как укажут. Чёрт их! Глаза бы не глядели. Глаза бы не глядели.